Глава двадцать первая Богдан, не доехав до города, внезапно свернул на окружную трассу. Бросив на него удивленный взгляд, уточнила. «Мы едем в загородный клуб?» «Да», – кивнул мужчина. «Яра, понимаю. В компании оборотней ты себя чувствуешь не очень комфортно. Поэтому сегодня для нас приготовили отдельную террасу, где посторонних не будет. Понимаешь, ехать сейчас в городской ресторан неразумно. Я просто не уверен, что смогу быстро и качественно обеспечить тебе полную безопасность. Моментально вспомнив о том страхе и ужасе, что я пережила в ужасном подвале, автоматически кивнула, а затем обернулась. За нашей спиной двигалось несколько автомобилей. «Это охрана?» – уточнила у своего спутника. «Да». – Богдан прищурился. «Я уже однажды совершил ошибку, которая едва не закончилась трагедией. «Больше подобного никогда не допущу. Охрана будет рядом с тобой и детьми. Всегда. И даже если это тебе не нравится, придется смириться». Спорить совершенно не хотелось. Да и было бы глупо. Ведь если бы в тот день на прогулке с нами находились люди Богдана, все сложилось бы по-другому. А так, детям грозила смертельная угроза. И если бы Данил вовремя не появился, могла бы произойти трагедия». «Неужели даже спорить не будешь?» Богдан насмешливо посмотрел на меня. «Буду», – съехидничала в ответ. «Но не в данном случае. Я никогда не смогу забыть весь этот ужас. Больше всего мне было страшно за двойняшек, поэтому охрана – очень правильное решение. Да, неудобно, зато безопасно». «Прости», – прошептал мужчина и ладонью коснулся руки. Прости, что из-за моей беспечности ты и дети пострадали. Я просто был слишком самоуверен. Даже подумать не мог, что нахожусь в центре паутины. Враг оказался коварным. Ты знаешь, кто это? Да, кивнул Богдан. Расскажешь? Конечно. Сейчас поужинаем и мы поговорим. Промчавшись по пустой узкой дороге, мы въехали на огороженную территорию. Повсюду сверкали разноцветные фонари. Громкая музыка была слышна издалека. Припарковавшись на стоянке, Богдан вышел из машины и, открыв дверь, улыбнулся. «Вот мы и на месте!» С его помощью покинула автомобиль и вздохнула. «Зря ты не взял костыли!» «Я же сказал, они тебе не понадобятся!» Оборотень ловко подхватил меня на руки и по аллее направился к главному зданию. Но, не дойдя до него, свернул в сторону павильонов, расположенных у красивого озера. В прошлый раз я подумала, что они предназначены для тех посетителей, кто предпочитает дневной отдых на природе, но сейчас поняла, как ошиблась. Беседки располагались на приличном расстоянии друг от друга, были увиты густой зеленью и представляли собой отдельные кабинки. Если хотелось уединения, это место как нельзя лучше для этого подходило. В беседке стоял круглый стол, накрытый к ужину. Усадив меня в удобное и мягкое кресло, Богдан подложил под мою ногу большую подушку и сел рядом. Я огляделась и поняла, что стол накрыт на троих. «Мы будем не одни?» «У нас сегодня гость», — послышалось в ответ. «Я хочу познакомить тебя с одним волком. Вернее, вы знакомы, но все получилось неправильно. Именно он, несмотря на все наши разногласия, «Помог вытащить тебя и двойняшек из той переделки, в которую вы случайно попали». Спросить, кто это, я не успела. На пороге беседки появился Руслан в роскошном костюме пепельного цвета. Ослепительно улыбнувшись, он промолвил. «Добрый вечер!» «Здравствуйте!» – пробормотала я, чувствуя безумное напряжение. В последнюю нашу встречу Руслан и Богдан удалились выяснять отношения, А чуть позже по дороге домой на нас напали. Картинка в голове никак не складывалась. Внутри все задрожало, и я автоматически схватила волка за руку. Мой спутник бросил на меня удивленный взгляд. Руслан тем временем протянул красивую белоснежную розу и улыбнулся. «Наше знакомство началось неправильно. Позвольте принести вам, Яра, мои искренние извинения за мое поведение». Я просто не знал, что вы избранница моего друга. Мужчина говорил весьма вежливо. И передо мной сейчас словно стоял другой оборотень. Мы с Русланом встречались дважды, и каждый раз с его стороны звучало только хамство. Яра. Богдан погладил меня по руке. Тебе не о чем волноваться. Правда. Гость присел за столик и уточнил. Заказ уже сделали? Пока нет. Раздалось в ответ. В этот момент появился официант. Мужчины выбрали мясо, я же взяла рыбу и легкий салат. Если честно, меньше всего меня сейчас интересовала еда. Когда мы остались одни, Богдан налил себе и своему другу коньяка, мне шампанского, а потом внезапно произнес тост. «Руслан, спасибо тебе огромное, что ты встал плечом к плечу со мной. Спасибо, что помог во всем разобраться». «Рад, что мы наконец-то выяснили все недоразумения». Я молча наблюдала за оборотнями, совершенно не понимая, что происходит. Это стало меня раздражать. Пристально посмотрев на Богдана, уточнила. «Может, уже расскажешь мне?» «Да. А некоторые детали дополнит Руслан. Так картинка будет более полной». Я кивнула и устроилась поудобнее, приготовившись выслушать мужчин. «Его зовут Дмитрий Ангаров». Тихо промолвил Богдан, начиная свой рассказ. Наши интересы пересеклись некоторое время назад. Так получилось, что нас одновременно заинтересовал один объект – участок земли, выставленный на торги. «Участок?» – переспросила я. «Особый участок», – уточнил мужчина. Организованная мной геологическая разведка дала понять, что эта покупка станет весьма выгодным вложением капитала. Минералогический анализ показал наличие крупного рассыпного месторождения алмазов. По предварительным прогнозам, запасы составили более 19 миллионов карат. Видимо, Дмитрий тоже узнал о предстоящей выгоде. Именно поэтому стал моим основным конкурентом на торгах. Но он проиграл. «Ангаров один из вас?» «Нет». Богдан качнул головой. «Он – человек». но очень известный в определенных кругах. Он вертится в высших эшелонах власти, во многие кабинеты входит без стука и имеет рычаги влияния в некоторых сферах бизнеса. А еще, как выяснилось, этот гаденыш... Мужчина зло прищурился. Весьма много знает об оборотнях. «Откуда?» – изумленно посмотрела на волков. «Разве это не тайна?» «Хороший вопрос». Промолвил Руслан, внезапно сжав лежащую на столе руку в кулак. Да так сильно, что побелели костяшки. Стало понятно, что мужчина в ярости. Возможно, среди наших сородичей нашелся предатель. А может, Ангаров посмел добыть сведения силой. В голове промелькнула мысль, что оборотни очень быстрые, ловкие, сильные. И ни одному человеку с ними не справится. Но что-либо спросить я не успела, потому что Руслан продолжил. Есть множество способов узнать нужную информацию. Но ничего, мы тоже умеем допрашивать так, что говорить начинают даже мертвые. И он заговорит. Обязательно. Руслан замолчал и выдохнул, явно пытаясь погасить тот огонь ярости, что бушевал в его душе. Осознав, что неизвестного мне мужчину сейчас где-то пытают, я невольно побледнела. Появление официанта с нашим заказом заставило всех замолчать. Передо мной поставили тарелку с красиво украшенным блюдом. Восхитительные ароматы специи окутали все вокруг. Вот только аппетит у меня совершенно пропал, да и от запаха еды стало подташнивать. Богдан, пристально наблюдающий за мной, уточнил. «Яра, может, давай прекратим этот разговор? Я вижу, тебе сложно, ты не готова услышать правду». Конечно, можно все рассказать в общих чертах, без деталей. Но устроит ли тебя это? Нет. Пристально посмотрела на него. Мне нужно знать правду. Всю. Яра, вспомните себя и малышей в том подвале. Подумайте, стоит ли жалеть того, кто без сомнений, даже не раздумывая, забрал бы ваши жизни. Промолвил Руслан. Вас никто отпускать не собирался. Откуда вы это знаете? Волк общался со мной официально, и я посчитала, что мне тоже нужно соблюдать установленную дистанцию. «Поверьте, это так и есть. Когда вы все узнаете, тоже поймете, другого варианта даже не рассматривалось». Послышалась в ответ. «Просто ваши жизни стали разменной монетой в чужой игре». Я перевела взгляд на Богдана. По его глазам было понятно, что он уже сожалеет о своем решении рассказать мне правду. Руслан прав во всем, промолвила тихо, не разрывая зрительного контакта с ним. Нас там никто не жалел. Я хочу знать все. Поэтому расскажи, что было после того, как ты выиграл торги? Ангаров проигрывать не привык и посчитал делом чести перекупить у меня столь желанный объект. Раздалось в ответ. Его люди приходили ко мне со всеми возможными предложениями. Предлагали сумму крупнее в несколько раз, чем была изначальная цена. Только вот я умею считать прибыль. Дмитрий, осознав, что деньги мне не важны, решил пойти другим путем. «Руслана?» – моментально догадалась я. «Да. Она появилась не случайно. У нее была задача – войти в доверие и стать моей любовницей. Для достижения своей цели Руслана использовала настойку из дурман травы. «А она действительно существует?» – изумленно посмотрела на своего собеседника. «Мне казалось, это элемент сказочного антуража, выдумка». «Существует», – скептически промолвил Богдан. «Но только не знают, какое воздействие она на нас имеет. Употребление настойки обычно вызывает делирий, крайнюю спутанность сознания и очень правдоподобные галлюцинации». Реалистичные видения делают поведение неразумным, толкают на необдуманные поступки и даже иногда агрессию. Руслана опоила меня с одной целью, чтобы я потерял контроль. И, как ты понимаешь, у нее все получилось. Значит, она сбежала с детьми специально? Так было задумано? Задав этот вопрос, я уже заранее знала ответ. Просто было очень трудно поверить в то, что малыши могли стать предметом торга. Да, двойняшки не совсем люди, но прежде всего они ее дети, которых Руслана выносила и родила. Да, Ангаров точно знал, что за Маркой и Вику я отдам все, что у меня есть. Богдан замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. Коснувшись его ладони, слегка сжала ее и тихо промолвила: уже все позади. Теперь с детьми все в порядке, они дома и в безопасности. Это только благодаря тебе. Мужчина чуть улыбнулся. «Яра! Даже страшно подумать о том, что произошло бы, если бы двойняшки попали в другие руки!» Качнув головой, поспешила промолвить. «Не надо думать об этом. Уже все в прошлом». «Ты права», – согласился со мной Богдан. «А известно, как дети оказались на улице», – вопросительно посмотрела на мужчин. «Это выяснилось совсем недавно. И главную подсказку, где искать ответы, дала ты. «Я?» – удивленным взглядом окинула своих собеседников. «Да. Помнишь, ты рассказала о подслушанном разговоре похитителей?» – промолвил Богдан. Кивнула, моментально вспомнив все, что тогда мужчины обсуждали в подвале, думая, что я нахожусь без сознания. Каждое их слово навсегда отпечаталось в памяти. «Предупредите, будет вести себя тихо, скоро окажется свободной. И да, пусть твои люди тщательно их охраняют». Один раз мы уже допустили ошибку с этой стервой Русланой. Всех обманула. Такой идеальный план испортила. Безмозглая дура. А ведь остался всего один шаг до цели. Сама сбежала. Детей прихватила. Все пошло наперекосяк. А где она? Да как сквозь землю провалилась. Я думал, вернулась к Богдану, раз дети у отца объявились. Еще недоумевал. Почему волчара ничего не предпринимает? Все ждал его, когда он явится. А оказывается, у него уже другая девка. И, видимо, о матери своих детей Наумов тоже ничего не знает. В мужском голосе послышалась злость. Но ничего, сейчас, надеюсь, все получится. А эту стерву она не сможет всю жизнь прятаться, рано или поздно где-то да объявится. «Именно тогда я понял, что Руслану использовали вслепую. Она не знала, кто я на самом деле. И раз сбежала от своих хозяев, да еще прихватив детей, значит, ее на это толкнули крайние обстоятельства. Возможно, что-то услышала». «Наверное», — согласилась с Богданом. «И, видимо, нам никогда не суждено узнать, что случилось с Русланой и двойняшками, как и то, почему малыши оказались на улице». Ошибаешься. Мужчина грустно улыбнулся. Мы почти уже все выяснили. Но думаю, дальше пусть рассказывает Руслан. Ведь именно он помог разобраться во всем случившемся. Я перевела взгляд на друга Богдана. Волк кивнул и промолвил. Так сложились обстоятельства, что моя охрана разыскала одного человека. Дельца, который посчитал себя умнее всех и попытался провернуть аферу в моей компании. Умник тщательно старался заместить следы и устроил эффектный спектакль со своим участием и трагическим финалом. Только этот человек не знал, что имеет дело с оборотнями, и мои люди сразу поняли обман. В общем, история длинная. Главное то, что к начальнику службы безопасности в руки попали архивы с неопознанными телами. На одном из фото он узнал Руслану. «Я замерла, перехватив дыхание. «Получается, мама двойняшек погибла. Но что случилось? Почему? Вопросов появилось огромное количество, только задавать их не стала, прекрасно понимая, что мне рассказали еще не все». О пропаже детей Альфы Наумова знали все оборотни. Богдан развернул масштабные поиски. Многие старались помочь ему найти Руслану. Молодая женщина погибла под колесами внедорожника. Случайные свидетели утверждали, что девушка сама бросилась под машину. Мол, очень торопилась. Поэтому попыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Документов при ней не было, как и особых примет. Тело так и не смогли опознать. «Какой кошмар!» – выдохнула я. «Ужасная смерть!» «Богдан, но почему твои люди не смогли ее найти? Неужели ты не обращался в органы?» Дело в том, что за рулем машины сидел сынок одного из тех, кто находится в высших чинах системы. Следствие уточнило, что девушка сама создала аварийную ситуацию. Водитель пытался остановиться, остался на месте происшествия, старался оказать помощь. В общем, Руслану быстренько похоронили за государственный счет. Водителя оправдали. Дело отправили в архив и тут же о нем забыли. Горько усмехнулся Руслан. Люди Богдана искали, но, увы, эта информация разглашению не подлежала. Фотографию Русланы нашли случайно. Наверное, так распорядилась Луна. Кстати, авария произошла недалеко от того дома, где ты жила. Встрепенувшись, пристально посмотрела на мужчину и задумчиво промолвила. Соседка по лестничной клетке рассказывала о страшной аварии, произошедшей на соседней улице. Весь двор гудел, смакуя подробности. Но я как-то особо не вникала в это. У меня тогда было полно забот. Волчата, работа и многое другое. Получается, погибшая женщина-мама детей? «Да», – кивнул Руслан. Узнав об этом, я поспешил сообщить все Богдану. «Да, между нами были невыясненные вопросы и напряженные отношения, но информация оказалась слишком важной». Мои люди выяснили, где он находится, а я поспешил навстречу. «Вы как раз прогуливались в парке», — приподняв изумленно брови, честно призналась. «Мне показалось, что вы там оказались случайно и специально спровоцировали конфликт, чтобы позлить Богдана. Мне нужно было поговорить с ним наедине. Я не знал, что вам известно, что нет, поэтому сделал все, чтобы он…» Оборотень насмешливо посмотрел на моего спутника. Последовал за мной. Нам нужно было поговорить. «Да...» — Богдан чуть улыбнулся. «Этот хитрец слишком хорошо меня знал и буквально манипулировал, добиваясь того, что ему нужно. Я так боялась вашей драки, а вы все разыграли. Ты понимаешь, что это ужасно?» «Простите...» — промолвил Руслан. «Это только моя вина. А что было дальше?» Поинтересовалась я, решив, что сейчас не время для обид, возмущений и всего остального. Узнав, что случилось с Русланой, понял, что идет какая-то игра вокруг меня, а значит, ты идите под ударом, — ответил Богдан. Это понял не только я, но и мой друг. Наши разногласия отошли в сторону. «Вы все выяснили, да?» — перевела взгляд с одного мужчину на другого. «Просто мы повзрослели», — хмыкнул Руслан. И обиды прошлого такая мелочь, когда на кону стоит жизнь детей и истинной пары. Мой долг был помочь старому другу, несмотря ни на что. — Спасибо, — промолвил Богдан. — Обращайся, — хмыкнул оборотень и, чуть прищурившись, посмотрел на меня и выдал. — А вообще, я пока еще не решил. Вот размышляю. Может, обормот лохматый, все-таки увести у тебя яру? «Сейчас передо мной опять сидел тот самый волк, которого я впервые встретила в клубе. Самоуверенный нахал, всегда получающий желаемое и не привыкший слышать отказы». «Ну, попробуй», – рассмеялся Богдан к моему удивлению, ни капельки не разозлившись. «Только сразу приготовься к проигрышу. Это еще почему? Потому что я люблю эту женщину и никуда не отпущу». Мужчина вновь коснулся моей руки. «И потому что я уже выбрала себе спутника жизни», – улыбнулась, озвучив свои мысли. Руслан улыбнулся в ответ и, как мне показалось, предельно честно выдохнул. «Я за вас очень рад». «Спасибо», – кивнула в ответ. «А теперь давайте вернемся к основной теме». Попросив Руслана попытаться выяснить, как мама малышей оказалась в твоем районе, я поспешил отвезти вас домой. «Ну а дальше ты знаешь». Тебя и двойняшек увезли, а мне вкололи какую-то дрянь, отключив на некоторое время. А что было после нашего похищения? Очнувшись, я поднял всю стаю, промолвил Богдан. И пока мои люди искали вас, Руслан и его команда провели весьма большую работу. Спустя столько времени видеозаписи с городских улиц уже были удалены, пояснил Руслан. Но я решил попробовать выяснить. «Может, в каких-то организациях файлы хранятся в облачном хранилище?» Мы начали поиски от места аварии, не пропуская ни один магазин, ни одну контору. И нам повезло. В небольшом филиале банка неподалеку от того места, где произошла трагедия, действительно был такой архив. Подняв файл, я нашел Руслану. Она спешно шла, но уже одна. Получалось, что детей эта женщина оставила сама. «Не верю этому». — качнула головой. — Почему на улице? Она не могла не понимать, что волчата там в ужасной опасности. Люди бывают разные, и кому-то ударить или пнуть малыша доставляет особое удовольствие. Она же мать! Не верю! — И правильно делаете, — кивнул Руслан. — Не буду вдаваться в подробности, но я своими глазами видел, как девушка внесла корзину с щенками в супермаркет. Поставив ее в уголок со стороны торговых павильонов, она взяла листок и ручку у сотрудницы магазина, проводившей социальный опрос, и что-то написала. Текст ни один эксперт разобрать не смог. Очень плохо видно, кроме нескольких цифр. Яра привлек внимание Богдан. Я думаю, Руслана, понимая, что ее преследуют, попыталась спасти детей. Она оставила корзину и вложила в нее записку. «Цифры. Это мой номер телефона. Почему-то мне кажется, что было именно так». «Я тоже так считаю», – кивнул Руслан. «Дети остались в супермаркете. Затем корзинку какая-то женщина вынесла на крыльцо. И последнее видео, что мне удалось найти, две девочки лет семи-восьми уносят волчат в сторону». «Девочки!» – задумчиво протянула я. Возможно, они хотели поиграть с малышами или искали им хозяев. В тот день был такой дождь. Может, родители загнали детей домой, и они вынуждены оставили щенков. Вернее, волчат. На улице. Но в корзине же была записка. «Где она? Когда я нашла двойняшек, ее уже не было». Я вопросительно посмотрела на мужчин. «Наверное, где-то выпало», – предположил Богдан. «Но боюсь...» Точно мы этого уже никогда не узнаем. Тяжело вздохнув, провела ладонями по лицу. История выходила страшной. А как вы связали Руслану и этого Ангарова? Спросила я. Через некоторое время после вашего похищения со мной на связь вышли какие-то люди и предложили заплатить выкуп. Когда вопрос встал об алмазном прииске, у меня сразу закрались подозрения. Пока Руслан вел свое расследование, Мои люди разработали целую операцию. Удалось подкупить одного из охранников Ангарова. Мужчина рассказал, что хозяин зачистил на свою дачу, расположенную в лесном массиве. А еще парень сказал, что там подозрительно много людей. Тогда все стало понятно. Данил и часть оборотней отправились спасать вас. Я же в это время повез выкуп. Руслан и его команда тем временем перехватили Ангарова. Он пока молчит. В голосе Богдана послышались металлические нотки. Зато его прихвостни оказались очень разговорчивы. Именно они рассказали о Руслане и ее участии во всей этой истории. Темным пятном остается ее побег. Но надеюсь, что скоро мы и это выясним. «Конечно, выясним», – решительно заявил Руслан. «Иначе и быть не может». Наблюдая за мужчинами, Шокированная полученной информацией, я взяла со стола бокал с шампанским и в два глотка осушила его. Оборотни одновременно удивленно уставились на меня. Под их пристальным взглядом взяла со стола бутылку и вновь наполнила прозрачный фужер. «Яра!» – изумленно протянул Богдан. Кисло-сладкий напиток с легкими пузырьками сейчас был моим спасением, потому что эмоции разрывали изнутри. и просто безумно хотелось заорать от несправедливости. «Яра!» – Богдан вновь произнес мое имя. Сделав глоток, подняла на него взгляд и выдохнула. И это страшно. Страшно осознавать, что есть такие люди, которые ради денег, больших денег, готовы использовать детей, торговать их жизнями, продумывать целые операции. Ужасно! Руслана погибла из-за куска земли, Двойняшки оказались на улице. Нападение на Данилу и Елену Александровну возле моей квартиры. Потом похищение. На последней фразе мой голос сорвался. Меня затрясло. Богдан пододвинул свое кресло поближе ко мне, а потом крепко обнял. Прижавшись к его груди, вдыхая аромат туалетной воды, я зажмурилась, стараясь просто отрешиться от всего.